Глава 155. Я никогда не обещал тебе, что это будет навсегда. Хадсон подходит к магической стене, которую возвела Мэйси, но прежде чем он успевает выйти за нее, у входа в пещеру приземляется Джексон. Он хватается за стену, и Мэйси впускает его. Джексон, что с тобой? вскрикивает она, протянув руку, чтобы поддержать его. Однако Хатсон оказывается рядом раньше. Он обхватывает рукой талию брата, но у Джексона подгибаются ноги. «Грёбаный Сайрус!» — бормочет он. «Что с тобой?» — спрашиваю я, вглядываясь в него, и вижу след от укуса на его шее. «Нет, нет!» — стану я, глядя на Хатсона. «Не говори мне, что Сайрус укусил его!» «Но так оно и есть!» Это видно сразу. Это то, чего я боялась. Вечный укус. «Что же нам делать?» потрясенно выговаривает Мэйси, глядя на нас троих. «Как нам это исправить?» «Это невозможно исправить». Рычит Хадсон, дрожа почти так же, как и его брат. «Клянусь Богом, я убью его. Я убью этого сукиного сына». «Может быть, я смогу...» Я застываю, глядя то на Джексона, то на Флинта, видя, что сбываются худшие мои страхи. «Спаси его», — говорит мне Джексон, и голос его срывается от боли. «Я помню эту боль. Помню, каково мне было, когда яд Сайруса распространялся по моему телу. Мне хочется обнять Джексона, забрать у него эту боль. Но я не могу сделать даже этого. Не могу сделать ничего». Мне остается только смотреть, как он умирает. Ты слышала меня, Грейс. Джексон хватает меня за руку. Возьми ее всю. Возьми из меня все и спаси Флинта. Нет, я качаю головой, и по моему лицу катятся слезы. Нет, Джексон, нет. Не проси меня это сделать, я не могу. Я. Послушай меня, выдавливает он. Мы оба знаем, что я уже мертв. Просто я еще не перестал дышать. Возьми все, что во мне осталось, все, до чего ты сможешь дотянуться, и используй это, чтобы спасти Флинта. Джексон, я, пожалуйста, Грейс, он сжимает мою руку так крепко, как только может. Я умоляю тебя. Сделай это ради меня. Пожалуйста, мой желудок восстает. И мне опять кажется, что сейчас меня вырвет. Сколько раз у человека может разбиться сердце? Я готова сделать все, о чем бы Джексон меня не попросил, но не это. Я не могу убить его. Только не Джексона. Прошу тебя, Господи, только не Джексона. Должно быть, он видит ответ на моём лице, видит, что я откажусь, потому что теперь и в его глазах стоят слёзы. Хадсон пытается опустить его на землю, но он хватается за меня левой рукой. «Грейс!» — говорит он, и его голос звонок и властен, как никогда. «Если я что-то для тебя значил, если ты любила меня, ты исполнишь мою последнюю волю». Я перевожу глаза на Хадсона и вижу, что он тоже убит горем, так же безутешен, как и я сама. Но когда наши взгляды встречаются, он кивает. Я понимаю, что это будет правильно. Но я чувствую такую злость. Злость на Хадсона, на Джексона, на всю эту грёбаную вселенную. Потому что делать это будут не они. И не им придется жить с этим до конца своих дней. «Хорошо», — шепчу я и мешкаю секунду, одну драгоценную секунду. убирая волосы Джексона с его лица. «Я сделаю это». «Спасибо», — шепчет он и убирает руки. «Положи его рядом с Флинтом», — приказываю я, и когда Хадсон делает это, встаю между ними на колени, затем кладу ладонь на его запястье и спрашиваю. «Ты готов?» Он кивает, глядя на меня с мольбой в глазах. «Не оставляй меня, хорошо?» «Что?» «Когда дело будет сделано, когда Флинт будет исцелен...» «Я знаю, что не имею права просить тебя о чем-то еще, Грейс...» «Но, пожалуйста...» «Я не хочу...» Он стыдливо закрывает глаза. «Я не хочу умереть в одиночестве...» «Прежде мне только казалось, что мое сердце разбито...» Теперь же оно раскалывается пополам. «Тебе незачем беспокоиться из-за этого», — обещаю я. «Я никуда не уйду». За моей спиной рыдает Мэйси, а у Хадсона такой вид, что ясно, он готов разорвать своего отца на куски, что я полностью одобряю. Я закрываю глаза, делаю глубокий вдох и готовлюсь убить первого парня, которого полюбила.